По закону ему предстояла пожизненная каторга, и председатель Граньон тотчас же объявил об этом с обычной своей развязностью, довольный, что наконец покончил с этим делом. Прокурор республики Лабисоньер быстрым движением стал собирать свои бумаги, успокоенный тем, что он добился своего. В зале между тем раздались бурные возгласы восторга, дикие завывания голодной своры которой удалось, наконец, затравить свою жертву. Это было настоящее торжество каннибалов, пожиравших человека с плотоядной жадностью. Но среди всех этих диких воплей и невообразимого шума один крик раздавался ясно: Это был крик Симона, который не переставая повторял: « Я не винен, я не винен. Этот упорный возглас возвещал отдаленную истину которая находила отклик во всех честных сердцах. Адвокат Дельбо, заливаясь слезами, обнимал осужденного и братский его лабызал. Давид, который не решался присутствовать на судебном процессе, чтобы не раздражать еще более антисемитские страсти, дожидался окончания дела на квартире Дельбо на улице Фонтанье. До десяти часов он ждал с возрастающей тревогой, считая минуты, сжигаемой как бы лихорадкой, не зная, радоваться ему или отчаиваться такому запозданию. Он каждую минуту высовывался из окна и прислушивался к малейшему шуму. Отдельные крики прохожих сообщили ему ужасные известия, когда Марк наконец вбежал в комнату и, рыдая, подтвердил ему страшный конец. Вместе с Марком в комнату вошел и Сальван который встретил его у выхода из зала суда и в отчаянии проводил до квартиры адвоката. Все трое провели вместе ужасные минуты. Наконец вернулся Дельбо, который навестил Симона в тюрьме. Он нашел его твердым и мужественным. Дельбо бросился на шею Давида и поцеловал его, как поцеловал несчастного брата, там, в тюрьме. «Плачьте, плачьте, мой друг!» – воскликнул он сегодня свершилась одна из самых чудовищных несправедливостей нашего века. Часть 4. Когда начались школьные занятия и Марк вернулся в Жонвиль, ему пришлось перенести еще другую неприятность, помимо той тревоги, в которой он находился благодаря делу Симона. Местный кюре Аббат коньяс пытался склонить на свою сторону мэра, крестьянина Мартино, действуя при посредстве его жены, красивой женщины, и тем подготавляя большие неприятности учителю. Этот аббат Каньяс был очень неприятный человек, высокий, худой, с острым подбородком, крючковатым носом и целой гривой жестких черных волос. Глаза его горели свирепым огнем, и костлявые, довольно грязные руки – Готовы были свернуть шею всякому при малейшем противодействии. Ему было лет под сорок, и жил он одинокий, с шестидесятилетней служанкой, горбатой и злющей, ужасной скрягой по имени Пальмира. Ее боялась вся округа еще больше, чем самого Абата, которого она берегла и защищала, как цепная собака. Про него говорили, что он ведет строгую, добродетельную жизнь. Это не мешало ему наедаться и напиваться, хотя никто не видал его пьяным. Сын крестьянина, недалекий и упрямый, он придерживался строгой буквы катехизиса и довольно сурово управлял своей паствой, требуя до последней копейки того, что ему причиталось за требы, и не спуская ни гроша даже самому беднейшему крестьянину. Ему давно уже хотелось забрать в свои руки мэра Мартино, чтобы явиться в действительности полновластным хозяином прихода и помимо религиозного влияния заполучить и кое-какие личные выгоды. Ссора его с Марком произошла из-за 30 франков, которые община платила учителю за то, чтобы тот звонил в колокол. Марк продолжал получать эту сумму, хотя решительно отказался звонить на колокольне. Мартино, однако, был не такой человек, которого легко было покорить, если у него была поддержка. Он был одних лет с У него было толстое, упрямое лицо, большие глаза на выкате и рыжие волосы. Он говорил мало и не доверял никому. Его считали за самого богатого и самого уважаемого земледельца общины. Главную причину такого отношения к нему односельчан – было то, что ему принадлежали самые обширные поля, и благодаря этому его постоянно избирали мэром 9 лет подряд. Он был совершенно необразован, с трудом читал и писал, и не любил выказывать предпочтения ни церкви, ни школе, держась политики и невмешательства, хотя в конце концов всегда переходил на сторону сильнейшего, или кюре, или учителя. В душе он всегда был на стороне последнего, так как у него в крови была наследственная ненависть крестьянина к духовным лицам, постоянно праздным, но любившим житейские блага. Он находил, что эти абаты очень жадны, и, кроме того, постоянно подчиняют себе чужих жен и дочерей во имя какого-то жестокого и ревнивого божества. Сам он не ходил в церковь, но и не выступал открыто против духовенства сознавая в душе, что между ними попадаются очень влиятельные люди. Видя неустанную энергию и необыкновенное трудолюбие Марка, Мартино мало-помалу стал на его сторону, поощрял его, но все же держался на стороже. Тогда Бату Каньясу пришло в голову действовать через посредничество жены Мартино. Она не принадлежала к числу прилежных прихожанок, но появлялась в церкви аккуратно каждое воскресенье. Смуглая, с большими глазами и свежим ртом, довольно полная, она имела репутацию порядочной кокетки. Она любила щегольнуть нарядами, надеть хорошее платье, кружевной чепчик, навесить на себя золотые украшения. Ее постоянное хождение в церковь объяснялось тем, что это было единственное место, где она постоянно могла щегольнуть новыми нарядами, себя показать и на других посмотреть, окидывая любопытным взором всех своих соседок. Среди этого села с восемью стами жителей не было другого места, где бы можно было показать себя людям, кроме как в церкви, которая являлась таким образом и салоном, и театром, и гуляньем. Единственным местом развлечения для таких женщин которые гонялись за удовольствиями. Все почти крестьянки, как и жена Мартино, приходили в церковь, чтобы иметь возможность принарядиться и похвастать своими костюмами. Матери учили этому своих дочерей, и таким образом установился обычай, которого держались все. Польщенный вниманием аббата Коньяса, госпожа Мартино пыталась убедить мужа, что в этой истории о 30 франках право на стороне Абата. Но Мартино сразу ее осадил и заставил замолчать, советуя ей знать своих коров и не мешаться в дела, которых она не понимает. Он еще придерживался того мнения, что женщинам нечего соваться в мужские дела. В сущности, история с 30 франками была очень простая. С тех пор, как в Жонвиле существовала школа, учитель получал эти 30 франков, За то, что звонил в колокол. Марк, который отказался от этой обязанности, уговорил муниципальный совет дать этим 30 франкам другое назначение, говоря, что если кюре желает иметь звонаря, то может оплатить его из своих средств. Древние часы на колокольне шли так плохо, что постоянно отставали. Случилось, что старый часовой мастер, вернувшийся на родину, требовал как раз 30 франков в год чтобы чинить их и следить за правильным ходом часов. Марк сперва завел всю эту историю просто так, ради шутки. Но крестьяне серьезно занялись этим вопросом и стали высчитывать, что им выгоднее, чтобы звонили к обедне или чтобы часы на башне точно указывали время. Они, конечно, не подумали поставить на очередь вопрос о других 30 франках и получить и то, и другое, Крестьяне не любили обременять свой бюджет лишними тратами. Завязалась борьба между властью кюре и влиянием мучителя. и последний в конце концов одержал победу. Между тем, как аббат Каньяс, несмотря на то, что извергал громы и молнии и угрожал проклятием тем, которые хотели заставить умолкнуть божественный благовест, должен был наконец уступить. После того, как колокол молчал в продолжении целого месяца, он вдруг в одно прекрасное утро снова зазвонил с необыкновенным усердием. Оказалось, что старая служанка, ужасная Пальмира, забралась на колокольню и звонила, размахивая изо всех сил своими короткими руками. С тех пор Абат коньяс, видя, что мэр ускользает из-под его влияния, переменил тактику. Он сделался необыкновенно осторожен, внимателен и вежлив несмотря на тот гнев, который кипел в его душе. А Марк почувствовал, что его значение возросло. Мартино часто обращался к нему за советом, будучи уверен, что он может на него положиться. Марк сделался секретарем совета старшин и понемногу начал влиять на ход дел, оставаясь в стороне, стараясь не задеть чужого самолюбия. Тем не менее, в его руках оказалась сила, потому что он олицетворял собою ум и твердую разумную волю, руководившую крестьянами, которые желали одного, чтобы все шло мирно и чтобы их интересы не страдали. Марк являлся представителем доброго начала. Просвещение постепенно распространялось по всей округе, вносило всюду свет, разрушало суеверие, помогало искоренять предрассудки и сеяло всюду благосостояние, потому что только знание может поднять материальное благополучие. Никогда еще Жонвиль не находился в таких благоприятных условиях, и его можно было считать самым счастливым местечком во всей округе. Марк находил большую поддержку в мадемуазель Мазелин, учительнице школы для девочек, которая находилась рядом со школой для мальчиков. Их разделяла только стена. Маленькая брюнетка, Некрасивая, но необыкновенно симпатичная, с открытым лицом, доброй улыбкой большого рта и большими ласковыми глазами, она вся горела желанием прийти на помощь своим ближним. Она также олицетворяла собою здравый ум и волю, направленную на добро. Казалось, что она родилась для того, чтобы быть воспитательницей. Она сумела совершенно преобразовать доверенных ей девочек. Воспитание свое она получила в нормальной школе Фонтене-О-Роз, где добрый сердечный руководитель при помощи отличной методы создавал целый ряд пионерок, которые, рассыпаясь по стране, работали над созданием отличных жен и просвещенных матерей. В 24 года она занимала уже самостоятельное место, благодаря тому, что Сальван и Борозер сумели ее оценить, и были уверены, что она принесет большую пользу всей округе. Они испробовали ее силы в этом заглохшем местечке, немного обеспокоенные лишь ее свободомыслием, боясь, как бы она не восстановила против себя родителей антиклиликальным направлением преподавания и твердым убеждением, что женщина принесет в мир счастье только тогда, когда будет освобождена от влияния абатов. Она вносила в преподавание много разумного веселья, и хотя не водила девочек к обедне, но так умело с ними занималась и так их берегла, что родители были от нее в полном восторге и положительно ее обожали. Таким образом, она являлась для Марка сильной и твердой поддержкой. Рука об руку с нею, он мог доказать, что можно, любя труд больше Бога, не ходить к обедне, и все-таки быть хорошим человеком, честно трудиться и жить, поступая во всем согласно с совестью. Будучи несколько стеснен в своем влиянии на прихожан в Жонвиле, благодаря значению Марка, аббат коньяс облегчал свой гнев и досаду, пользуясь неограниченной властью в небольшом соседнем местечке Муре, которое лежало в 4 километрах от Жонвиля, и не имея самостоятельного кюре, было приписано к его приходу. В море было всего около двухсот жителей. Местечко находилось среди гор, дороги туда были ужасны, и жители были как бы отрезаны от всего прочего мира. Население, однако, было зажиточно, и там не знали, что такое нищета. У каждой семьи был свой участок плодородной земли, и жизнь здесь сложилась спокойная, по установленным стариной обычаям. Мэром местечка был крестьянин Солер, толстый здоровенный мужчина с короткой шеей и массивной головой. Он нажил большое состояние благодаря удачной продаже своих лугов, лесов и скота анонимному обществу скотоводства, которое захватило в свои руки весь округ. Со времени продажи земель Солер устроил себе виллу довольно безвкусной архитектуры и жил как разбогатевший буржуа, Сын его Онре посещал гимназию в Бумоне, собираясь поступить в Парижский университет. Хотя жители местечка не любили Солера и только завидовали ему, его все-таки выбирали на каждых выборах по той единственной причине, что ему нечего было делать, и что он все свое свободное время мог посвящать делам общины. Ввиду своего полного невежества Солер все дела поручал учителю Феру который как секретарь муниципального совета должен был составлять отчеты, писать письма и вообще исполнять всякие поручения, получая за это 180 франков в год жалования. Солер мог только с трудом подписывать свое имя на бумагах, тем не менее он относился к Феру с презрением богача, который сумел нажиться, несмотря на свое невежество. Он, кроме того, был зол на Феру, за то что тот не ладил сабатым коньясом, отказавшись водить своих учеников в церковь и петь на клиросе. это было тем более странно, что сам солер не ходил на исповедь, а только посещал церковь для порядка, так же как и его жена худощавая рыжая незначительная особа, которая ходила к обедне ради того что считала это обязанностью всякой приличной дамы. солер объяснял свое недовольство Тем, что вражда между учителем и абатом усиливала постоянные недоразумение между жителями Морё и абатом Жонвиля. Крестьяне жаловались, что с ними обращались очень невнимательно, что им приходилось пользоваться обрывками обедни и то из милости, что они должны были посылать своих детей в Жонвиль на уроки закона Божия и для причастия. Кюре отвечал с досадой, что если они хотят пользоваться милостями Господа Бога, То должны содержать собственного абата. Закрытая в продолжении всей недели, церковь в Муре напоминала пустой заброшенный сарай. По воскресеньям туда появлялся аббат Каньяс, но всего на полчаса. Торопливо читал молитвы, вечно недовольный и сердитый, так что прихожане боялись его как огня. Марк отлично знал положение дел и от души жалел несчастного Фиру. Он один среди всех жителей местечка, довольно зажиточных, не всегда наедался досыта. Бедственное положение сельского учителя в его лице принимало трагический характер. Будучи младшим помощником в Мальбуа, он получал 900 франков. Ему было тогда 24 года. Затем, после шестилетнего упорного труда, его затерли в эту отдаленную деревеньку за непокорный нрав. Здесь он получал всего 1000 франков за вычетом 79 франков в месяц, ровно 52 су в день. А у него была жена и три дочери, которых надо было кормить и одевать. В старом полузгнившем школьном доме царила постоянная нужда. Подавался такой суп, которым побрезговали бы и собаки. Малютки ходили без сапог, жена в обтрепанном платье а в то же время долг постоянно возрастал и давил несчастного, точно призрак. Таков удел многих чиновников. А сколько мужества нужно было иметь, чтобы скрывать свое бедственное положение, одеваться в потертый сюртук с сознанием своего достоинства и поддерживать это достоинство, не имея права заняться ни торговлей, ни каким мастерством, чтобы заработать лишний грош. Потому что такое занятие несовместимо с должностью сельского учителя. Каждый день борьба начиналась с изнова. Каждый день проявлялись чудеса энергии и силы воли. В Перу был сын пастуха и сохранил наследственную независимость духа. Он был очень умный человек и с рвением занимался своим делом, забывая иногда свое несчастное положение. Жена его, миловидная блондинка, была дочерью лавочника, с которой он познакомился у своей тетки, продавщицы фруктов в Мальбуа. Он женился на ней по чувству чести после того, как прижил от нее девочку. Она, по возможности, помогала мужу, занималась с девочками, учила их грамоте, рукоделию, а он, между тем, возился с мальчишками, большими сорванцами неспособными и злыми. Трудно было ему мириться со своей долей, и неудивительно, что на него нападало иногда отчаяние, и он громко протестовал, жалуясь на судьбу. Родившись в бедности, он всю жизнь страдал от плохой пищи. Всегда носил плохую одежду с побелевшими локтями. С тех пор, как он превратился в господина, бедность казалась ему еще мучительнее. Кругом него жили крестьяне, счастливые и довольные. У них была земля, они ели досыто и кичились скопленными грошами. Большинство вело чисто животную жизнь. Редко кто умел считать до десяти, и все обращались к учителю, если им нужно было написать письмо. Он же единственный интеллигентный человек, единственный образованный и начитанный среди всех этих невежд, нуждался иногда в нескольких грошах, чтобы купить себе бумажный воротник или отдать в починку прорванные сапоги. Его презирали и всячески издевались над ним за его потертый сюртук, которому завидовали в глубине души. Для него была особенно невыгодна та параллель, которую крестьяне проводили между ним и Кюре. Труд учителя был плохо оплачен, Мальчишки обращались с ним грубо и непочтительно, родители их его презирали. начальство плохо заступалось за него, не проявляя должного авторитета. Кюре напротив получал лучшие содержание, имел еще побочные доходы в виде разных подарков и подношений, имел твердую опору в епископе. Его постоянно ублажали разные ханжи, и сам он мог говорить во имя строгого судьи располагавшего громом и молнией, дождем и солнцем. Таким образом, Коньяс властвовал над прихожанами, хотя находился в постоянной ссоре с обитателями Мурё, которые почти утратили веру и перестали исполнять свои обязанности по отношению к церкви. А учитель Фиру, вечно голодный и раздраженный, поневоле становился опасным человеком и был на худом счету у начальства за то, что позволял себе осуждать общественный порядок, допускавший, чтобы он, единственный представитель интеллигенции и знания, умирал с голоду, в то время как рядом с ним процветали глупость и невежество, пользуясь правами на счастье и довольство.